Слава сорок п е р в Перед Петелиной сидела Инна Мальцева. Осунувшееся лицо, потухший взгляд, свалявшиеся волосы, безвольные руки на коленях и приторный запах лекарств. Эта ослабевшая женщина выглядела бы, естественно, на больничной койке в качестве жертвы, а не в кабинете следователя по обвинению в двух убийствах. Но внешний вид преступников не всегда соответствует кинематографическим штампам. Петелина раскрыла папку с делом, заметно потолстевшую за последние двое суток. «Мальцева, позавчера в вашем присутствии мы изъяли из мусорного бака серое женское пальто». «Я этого не помню», — пролепетала Инна. Присутствовали понятые, имеются их подписи. Кроме того, ваша соседка Брошина опознала это пальто как принадлежащее вам. Вот фотография пальто. Инна посмотрела снимок. Мы недавно его купили вместе с мужем. Узнали, замечательно. Экспертиза показала, что на пальто имеется кровь и частицы органических тканей Антона Мальцева. Вкупе с остальными доказательствами это подтверждает вашу вину в его убийстве. «Это не я! Я не убивала!» Опять 25. Мальцева. Отрицать свою вину бессмысленно. Следствие располагает убедительными доказательствами. «Я не убивала его!» Вместо того, чтобы объяснить мотив, попытаться найти с м я г ч а ю щ и е о б с т о я т е л ь с т в а вы упорствуете. Глупо. Впрочем, это ваше право. Следователь взяла другой листок. Перейдем ко второму эпизоду. На правом рукаве пальто имеются следы пороховых газов. Они соответствуют патрону, найденному на месте убийства Оксаны Дроздовой. В этом случае вы расскажете, как было дело? Дроздова. Это та женщина на красной машине? Да, она проживала в Апрелевке. Ну, я же уже говорила, сказала подследственная, как о чем-то надоевшем, и протарахтела скороговоркой. Я подошла, выстрелила ей в голову, бросила пистолет и уехала. Мальцева, я помню наш разговор недельной давности. «Но убийство Дроздовой произошло позавчера». «Позавчера?» — Мальцева пыталась осознать услышанное. «Вы сказали, позавчера?» «Вы находились в клинике у доктора Красина. Помните?» «Да». «Вы ударили его по голове, забрали ключи от машины и уехали». «Я не била его?» «Вас видели за рулем его машины?» «Я села в машину, а потом...» «Потом вы поехали в Апрелевку». «Я ничего не помню». хватит разыгрывать спектакль, у меня имеются ваши фотографии за рулем. Вы приехали к дому Дроздовой, п о д к р а у л и л и ее, подошли сзади, когда она открывала ворота, и выстрелили ей в голову. Да, я рассказывала об этом. Значит, вы признаетесь? Но это произошло раньше. Я лично ехала по вашим следам, на место преступления, опоздала буквально на несколько минут, о настигла вас в Москве во дворе вашего дома, «Возле мусорных баков. Там вы избавились от пальто и перчаток». «Так и было. Я рассказывала вам об этом неделю назад». «Неделю назад? Дроздова убита позавчера». «Я ничего не помню», — пролепетала Мальцева. «В этом и заключался ваш план. Вернувшись во двор, вы вкололи себе препарат, чтобы выглядеть невменяемой. Будто стоите там несколько часов». Но машину зафиксировала камера на Киевском шоссе. Во дворе ее сразу заметил ваш муж. А я трогала капот. Он был теплым. Мальцева, вы убили Оксану Дроздову по заранее намеченному плану. Вы зациклились на месте. Убийство любовницы мужа так крепко засело у вас в голове, что вы сначала его придумали, потом перепутали вымысел с реальностью, но в конце концов осуществили убийство. О какой любовнице идет речь? Оксана Дроздова встречалась с вашим мужем. «Мне наплевать, с кем встречается мой муж, я уйду от него», взвизгнула Мальцева. «Ну и уходили бы, зачем же убивать?» «А почему Дроздова? Это ее девичья фамилия?» «Можно сказать и так». «А что говорит ее муж?» «У Дроздовой не было мужа». «Бывший муж, она в разводе». Петелина пролистала материалы дела, покачала головой. Официально Оксана Дроздова никогда не была замужем. «Вы обманываете меня, это жена Красина». «Что за чушь?» Поморщилась Елена. «Они в разводе, теперь с ним буду жить я». «С Красиным?» «Да». «Вы бредите, Мальцева», вырвалась у следователя. Елене тут же стало стыдно, перед ней была больная женщина. Да, она совершила два жестоких убийства, но не отдавала отчета своим действиям. Какой диагноз поставил ей Красин? н п а р а н о и д н а е шизофрения» Мальцеву снова надо отправить на психиатрическую экспертизу, только на этот раз обеспечить особый режим и охрану. «Это бывшая жена Красина», — настаивала Мальцева. «Спросите у него». «Обязательно спрошу прямо сейчас», — сказала Петелина. «Кроме официального брака бывает гражданский», — подумала она. Если подследственная делает заявление, его необходимо проверить. «Я сейчас выйду, а вы успокойтесь, попейте воды. Скоро мы продолжим». Петелина вызвала Валеева, оставила его с Мальцевой, а сама перешла в соседний кабинет. Ей навстречу поднялся Красин. «Как Инна?» – обеспокоенно спросил психиатр. «Опять печетесь о ней, Аркадий Борисович? А ведь недавно отреклись. У меня был стресс. Врач не имеет права бросать пациента. «Даже буйного. «Кстати, я вызвал а вас, чтобы выяснить, почему вы не написали в объяснении, что Мальцева ударила вас по голове? Небольшая ссадина, чуть-чуть выстрек волосы, только и всего. Зачем усугублять вину моей подопечной? Ее побег моя ошибка. Не будем посыпать голову пеплом, лучше скажите, какие отношения связывали вас с Оксаной Дроздовой? Никаких, я узнал о ней из показаний Инны». «Сегодня она заявила, что вы муж Дроздовой. Это бред, я никогда не был женат». И в гражданских отношениях с Дроздовой не состояли. «Нет, конечно». А с Мальцевой неожиданно спросила Петелина. Она заявила, что готова бросить мужа и уйти к вам. «Елена Павловна, поймите, я врач-психиатр. Я веду беседы с пациентками часто интимного характера. Я должен быть в их глазах добрым и понимающим». И женщины, особенно обделенные любовью, невольно испытывают ко мне симпатию. Порой эта симпатия перерастает в нечто большее, и вы пользуетесь моментом, поэтому вам и жена не нужна. О чем вы? Как можно? Ладно, это не имеет отношения к делу. Ждите здесь. Петелина вернулась в свой кабинет. Она заново оценила предметы, лежащие на столе, их тяжесть. И попросила Валеева остаться. Выстригать волосы даже чуть-чуть ей не хотелось. Мальцева, ваши фантазии не всегда соответствуют реальности. Дроздова и Красин не были мужем и женой, их ничего не связывает. Неправда, у них есть дочь. Инна, это невозможно. ф о т о г р а ф и и в моей сумке. Это их девочка. Елена раскрыла дело на описи содержимого сумочки Инны Мальцевой и нашла снимок очаровательной малышки. «Это?» – удивленно спросила она. «Вы думаете, это дочь Красина?» «Ее зовут Ксюша. Она жила с Дроздовой. Но потом, когда... Когда... Меня надолго посадят?» «У Оксаны Дроздовой не было детей», – подумала Петелина. А вот у Красина... С мужчинами все не так просто. Следовало выяснить этот вопрос. Елена вернулась к психиатру. «Аркадий Борисович, у вас есть дети?» – прямо спросила она. Бог не дал. Вы уверены? Бывает, что мужчины поздно узнают об этом. Обижаете, я все-таки врач. А вот Мальцева утверждает, что это ваша дочь. Петелина протянула ему фотографию. Обязательно внесите в протокол ее заявление, это важно. Вот как? Мне кажется, Инне уже не требуется психиатрическая экспертиза. По таким бредовым показаниям врачебная комиссия сделает заключение о том, что она невменяема. Так значит, вам незнакома эта девочка? Я вам уже говорил е щ е во время первой встречи. Поймите, мы имеем дело с с е р ь е з н о больным человеком. Инну надо лечить, а не судить. Сначала я должна во в с е м разобраться, а я должен лечить людей, но вы отрываете меня от дела. Хорошо, я подготовлю протокол. Вы распишитесь под ним и можете быть свободны. Петелина вернулась в свой кабинет, села напротив Мальцевой. «Инна, откуда у вас эта фотография?» «Аркадий Борисович сам мне ее дал. Это его дочь. Ее зовут Ксюша», — убежденно заявила Мальцева. Петелина повертела снимок в руках и накрыла его папкой. Разубеждать душевнобольного человека не имело смысла. Осталось выяснить последний вопрос. Знает или нет Инна Мальцева о смерти своего отца? Теперь уже ясно, что письмо от нотариуса получила Дроздова. Как она им воспользовалась? Кому сообщила о нем? На чей электронный адрес отправлен текст завещания? «Инна, скажите, пожалуйста, ваш отец был богат?» — спросите у мужа. Он вел с ним дела. «Почему вы не поехали на похороны отца?» «Похороны?» — отшатнулась женщина. «Он умер?» Играет или нет, глаза распахнуты от удивления. Такую неподдельную эмоцию трудно сымитировать. Да и вообще, если бы не явный чушь, которую она упорно повторяет, можно было бы подумать, что передо мной простая наивная женщина. Ваш отец Кольцов Виктор Васильевич скончался полтора месяца назад. Он оставил завещание. Вам известно об этом? Нет, я ничего не знала. Папа ни разу мне не звонил. Какой электронной почтой вы пользуетесь? Зачем это вам? Давайте вместе откроем ее и посмотрим. «Возможно, вам на электронный ящик прислали важную информацию». «Ах да, сейчас». Мальцева записала на листке адрес и пароль своей электронной почты. Петелина вошла в ее почтовый ящик и развернула ноутбук к Инне. Следователь и арестованная вместе просмотрели последние сообщения. От нотариуса не было никакой информации. «Надо поручить Устинову проверить удаленные сообщения», — решила Петелина. «Как умер мой папа?» — огорченно спросила Мальцева. «Скоропостижно. Сердце». «А кто его похоронил? Мне, наверное, надо туда съездить». Следователь оформила протокол допроса и вызвала конвой. «А девочка? Что будет с Ксюшей? Верните мне ее фотографию!» — крикнула Инна, когда ее уводили. Дверь захлопнулась. «Она так переживает, словно это ее дочь», — сказал Марат. Мальцева верит тому, что говорит. Это ее беда и моя проблема. Елена отодвинула папки. На столе по-прежнему лежала ф о т о г р а ф и и девочки. Малышка явно радовалась новому розовому платью и демонстрировала его фотографу. Елена присмотрелась к фасону. У ее Насти было похожее. Муж привез его из-за границы, кажется, из Германии. Детская мода тоже меняется. Сейчас уже не увидишь таких валанов на плечах. т о же ты такая?» – вслух произнесла Петелина. «Дай посмотрю», – попросил Валеев. «Красивая девчушка». Почему у бездетной женщины, мечтающей иметь ребенка, хранилась в сумочке эта фотография? Следователь Петелина постоянно терзала себя вопросами, которые ее начальник считал несущественными. «Выкинь это из головы», – советовал Елене полковник Харченко. Есть главное, а есть второстепенное. За главное судья дает срок, а за в т о р о с т е п е н н ы е цепляются адвокаты, чтобы развалить дело. Однако Елена терпеть не могла оставлять без ответов даже такие мелочи, как непонятный снимок. Она думала, искала, встречалась с людьми, сопоставляла разрозненные детали. Все для того, чтобы в картине преступления даже второстепенные ячейки были заполнены. «Хорошо, что в деле Мальцевой почти не осталось загадок», подумала Елена, подойдя к чайному столику. Она и предположить не могла, что вот-вот вопросы без ответов посыплются на нее буквально со всех сторон. И еще она не заметила, как фотография девочки перекочевала в карман капитана Валеева.